Сонет 107. Не собственный мой страх, не дух вселенной, стремящийся предстать пред гранью сокровенной, не в силах срок любви моей определить и предсказать, когда покончу я любить. Житейская луна с ущербом уменьшилась. И злых предчувствий сон смеется над собой. А неизвестность в круг как мрак распространилась, И мир, представь закон, провозглашает свой. Всппоенные весны живительной росою, любовь моя растёт, и смерть ей не страшна. Затем, что буду жить в стихах своих душою, Пока она гнести в круг будет племена. И ты свой мавзолей найдешь в строках их славных, Когда гербы спадут с гробниц владык державных.